Источник на краю света. В доброе старое время, а оно и в самом деле было доброе время, хотя было то не мое время и не ваше время, да и ничье время, жила на свете девушка, мать у нее умерла, и отец женился на другой. Мать их возненавидела пачерицу за то, что девушка была красивей, чем она, держала ее в черном теле, заставляла выполнять всю черную работу по дому и ни на миг не оставляла в покое. Наконец она решила и совсем от нее избавиться». Дала девушке решето и сказала «Ступай, набери в это решето воды из источника, что на краю света Да принеси решето полнёхоньким, а не то плохо тебе придется. Мачеха думала, что девушке ни за что не найти источника на краю света А если и найдёт, так разве донесет она воду в решете? И вот девушка отправилась в путь И каждую встречного спрашивала, где тот источник, что на краю света Но никто этого не знал И она все думала, догадала, как ей быть Наконец, какая-то диковинная старушка, что прилась согнувшись три погибели, показала ей дорогу на край света и объяснила, как туда добраться. Девушка послушалась старушки и дошла-таки до источника на краю света. Но только она защепнула решетом студенной-престуденной воды, как вся вода вытекла. Девушка опять набрала воды в решето и еще много раз набирала, но вода всякий раз выливалась, так что под конец бедняжка села на землю и залилась горючими слезами. Вдруг она услыхала кваканье. Подняла голову и увидела большую лягушку. Лягушка уставилась на девушку, выпучив глаза, и спросила. «Что случилось, милая? Ах, я бедная, бедная!» Сказала девушка. "Матиха заслала меня в этакую даль и велела набрать пришито воды из источника на краю света, а я не могу!» «Вот что!» Сказала лягушка. «Обещай исполнять все мои приказания целую ночь, с вечера и до утра, и я научу тебя, как набрать воды в решето. Девушка согласилась, и лягушка сказала, «Глиной обмажь его, выложим хом, и принесешь в нем воду в свой дом!» А потом, прыгскок, ускакала и плюхнулась прямо в источник на краю света. Девушка нарвала мха, выстала им решета, обмазала все решето глиной и опустила его в источник на краю света. На этот раз вода не убежала из решета, и девушка хотела уже идти домой. Как вдруг лягушка высунула голову из источника на краю света и проквакала, «Так помни, что обещала!» «Хорошо!» — ответила девушка, а сама подумала, «что плохого мне может сделать какая-то лягушка?» Вот вернулся на к мальчике с решетом, полным воды из источника на краю света. Мальчик чуть не лопнула от злости, но ни слова не сказала. В тот же вечер девушка услышала тихий стук в дверь у самого пола. «Тук-тук-тук!» — тук, и чей-то голос? «Дверь не открой, о прелесть моя! Дверь не открой, дорогая! Вспомни, дружочек, что говорили мы на краю света возле источника!» «Что это значит?» кричала мачеха, и девушке пришлось рассказать ей обо всем, что с ней было, и о том, какое обещание она дала лягушке. «Девушки должны выполнять свои обещания», сказала мачеха. «Ступай, сейчас же открой дверь». Она была рада, радешенька, что падчерице придется повиноваться какой-то мерзкой лягушке. Девушка встала. Открыла дверь, видит за дверью лягушка из источника на краю света. Прыг-прыг, скок-скок, и вот лягушка подскочила к девушке и проквакала. «Возьми на колени, прелесть моя! Возьми меня, дорогая!» «Вспомни скорее, что говорили мы на краю света возле источника!» Не хотелось девушке сажать к себе на колени лягушку, но мачеха приказала. «Сейчас же возьми ее, дерзкая девчонка! Девушки должны выполнять свои обещания!» Пришлось девушке посадить лягушку к себе на колени. А та посидела-посидела, да и попросила. «Дай мне поесть, о прелесть моя! Дай мне поесть, дорогая!» «Вспомни скорее, что говорили мы на краю света возле источника!» Эту просьбу девушка выполнила охотно. Принесла хлеба, кувшин молока и досыта накормила лягушку. А лягушка наелась и говорит. «Ляг со мной спать, о прелесть моя! Ляг со мной спать, дорогая!» «Вспомни, дружочек, что говорила ты, когда устала так возле источника?» Тут уж девушка возмутилась, но мальчика сказала сердито, «Давши слово, держись! Девушки должны выполнять свои обещания! Делай, что велят, или убирайся отсюда вместе со своей лягушонкой!» И вот девушка взяла лягушку с собой в постель но положила ее как можно дальше от себя. А когда занялся день, лягушка сказала ей, «Руби мне голову, прелесть моя! Руби скорее, дорогая!» «Вспомни, дружочек, что обещала ты там, на лужайке возле источника?» Девушка сначала отказалась, ведь она помнила, как помогла ей лягушонку у источника на краю света. Но лягушка повторила свою просьбу. Тогда лягушка пошла за топором и отрубила ей голову. И вдруг, о чудо, перед ней предстал молодой прекрасный принц. Он поведал девушке о том, как злой волшебник заколдовал его и добавил... Расколдовать меня могла только та девушка, что согласилась бы исполнить все мои приказания целую ночь с вечера и до утра, а утром отрубила бы мне голову. Ну и удивилась мачеха, увидав вместо мерзкой лягушки молодого принца. И уж поверьте мне, не по душе ей пришлось, когда принц сказал, что хочет жениться на ее падчерице за то, что она освободила его от злых чар. Но они все равно обвенчались и поселились в замке». А мачеке пришлось утешаться тем, что не будь ее, падчерица никогда бы не вышла замуж за принца.